Ты видел, развалился под горой, и мимо которого ни один добрый человек не пройдет теперь, не оградил наперед себя крестом святым, и стал черт такой гуляка, какого не сыщешь между порубками. С утра до вечера то и дело, что сидит в шинке. Тут опять строгий черевик прервал нашего рассказчика. Бог знает, что говоришь ты, кум. Как можно, чтобы черта впустил кто-нибудь шинок? Ведь у него же есть, слава Богу, и когти на лапах, и рожки на голове. Вот та и штука, что на нем была шапка и рукавицы. Кто его распознает? Гулял, гулял, наконец пришлось до того, что...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 Пот выступил на лице рассказчика. «Что?» — произнес в испуге червик. «Ничего», — отвечал кум, трясясь всем телом. «Ась?» — отозвался один из гостей. «Ты сказал?» «Нет». «Кто же это хрюкнул?» «Ну, Бог знает, чего мы переполошились». Никого нет. Все боязливо стали осматриваться вокруг и начали шарить по углам. Хиврия была ни жива, ни мертва.